Глава пятнадцатая. Вот, показал на лесистый холм лейтенант д е м и н Здесь мы его и нашли. Где именно? Осматриваю заросший склон в поисках. Чего? Лейтенант раздвигая кусты поднимается на пару десятков метров и на морщив лоб осматривается по сторонам. Потом подходит к упавшему когда-то давно дереву. Вот тут он лежал. Ногами на дереве, головой вон в ту сторону. Оттого и заметили, что одна нога вверх торчала.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 Не знаю такого способа. Разве что, разве что, сапоги у него целые, ничуть огнем не затронутые. Момент, момент. А боеприпасы? Они как в огне уцелели. Вещмешок тоже не пострадал. А вещмешок? Что вещмешок? Он при нем был, а где ж еще? е е л е сняли? То есть как? Да так. Такое впечатление, что он к нему словно приклеен был.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 На дереве лежал. Дерево при этом не обгоревшее, а ведь это сухая сосна, п о л ы х н у л о бы на раз-два. Через пару часов делаю перерыв. Ребята подтягиваются ко мне, у них тоже голяк. Ничего вокруг не обнаружено. Резюме: все это подстава. Комбинезон опалили заранее, закрепили на плечах рюкзак, чтобы случаем не посеялся, и запулили сюда кого? Живого человека?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 А вот теперь посмотрим, чем же отличаются начинки различных моделей. Несколько движений, и в его руках появляется стальной чемоданчик. Перед нами спецчемодан для транспортировки документации производства еще Гитлеровской Германии. Сделана эта штучка в Магдебурге, аж в сорок четвертом году. Для того времени изделие очень качественное. Одно время мы даже собирались его выпускать уже у нас. Данная штучка снабжена системой самоликвидации при нештатном или неправильном открывании. Там внутри имеется тротиловая шашка весом в семьдесят граммов для того, чтобы поотрывать руки и ноги излишне любопытным более чем достаточно. По знаку преподавателя мы подходим ближе. Смотрите! Быстрые пальцы капитана устанавливают код. Толчок и верхняя часть чемоданчика сдвигается на несколько сантиметров. При этом из петель выходят четыре зацепа, которые в транспортировочном положении надежно скрепляют половинки чемоданчика. Теперь его верхнюю часть можно приподнять. Он откидывает крышку. Каждая половинка чемодана запирается своим ключом, вот таким. Капитан крутит в руках связку ключей, отпирает замки и откидывает стальные пластины, закрывающие отделение чемоданчика. Пластины эти весьма прочные, из закаленной стали. Взломостойкость такого чемодана по пятибалльной шкале мы оцениваем в четверку. На то, чтобы взломать его, даже и имея и все необходимые инструменты, уйдет не менее часа. Да еще и взрывчатка — неподарочная штука. А как работает самоликвидатор? — задает вопрос кто-то из задних рядов. Смотрите, носов приоткрывают вторую пластину. Заряд можно ставить в любое отделение. Пружина устанавливается на б о е в о й взвод заранее, но тут есть и второй ударник, который в з в о д и т с я при сдвигании п о л о в и н о к чемодана относительно друг друга, так что на лицо независимое дублирование. Если код набран правильно, то колёсики цифрового замка блокируют доступ к взрывателю. У обоих ударников есть предохранительные выступы, которые в этом случае упираются в боковые поверхности колёсиков. Накола капсуля при этом не произойдет. А если неправильно, вы не сможете сдвинуть половинки, они так и останутся заблокированными. Если же вы сверлить запорный механизм, невозможно будет заблокировать ударники, от чего ж его не использовали и мы? Использовали пару месяцев, пока совершенно случайно не выявили один дефект. В руках капитана появляется тонкая стальная спица. Если вставить ее вот под это колесико, мы все з а т а и л и дыхание. Смотрите, куда она вышла. Заглядываю через плечо преподавателя. Кончик спицы торчит прямо перед капсулой. Вот и все. Может сработать любой из ударников, д о к а п с у л я он не достанет. Садитесь и крутите колёсики, подбирая код. Можете сверлить, пилить, что хотите. Только к у в а л д й не бейте. Беру в руки чемоданчик и разглядываю его. Еще в конце сорок пятого был отдан приказ сдать все эти изделия. И впредь не использовать, продолжает капитан. Но идея все равно не пропала. На этой основе мы придумали уже свои спецпапки, с которыми сейчас и познакомимся. Я тогда больше думал о свидании с будущей женой, нежели о всяких там спецпапках, оттого и забыл про эту лекцию, как только закончили с ь занятия, и вспомнил только сейчас. Вот, значит, какие фокусы задумали американцы, так сказать, выстрел в прошлое. Знать бы теперь только в кого и каким образом. Сядем и поразмыслим. Подсдам. Наша зона оккупации. Американцев там не должно быть. Так, допустим. Нет, не пляшет. Могли они там быть. В первое время союзники туда-сюда шастали вполне себе свободно. Но если бы они хотели, чтобы информация попала к ним, то и о б р е д и л и бы п о к о й н и к а в американскую форму, дали бы кси вы соответствующие а м е р и к а н с к о е же оружие. его бы и переправили к союзникам. Вот только чемоданчик, наверное, тоже вернули бы, но содержимое просмотрели бы внимательно. Что выходит? Те же яйца вид сбоку. Проще уж в нашу форму одеть, вот как сейчас. Берем за аксиому: чемодан должен попасть в НКВД. Что в нем? Золотые бриллианты. Сейчас ищите дураков в зеркале. Ноутбук не влезет он туда. Жесткий диск с информацией. Ага, из чугуна. Включать его куда прикажете? Атрава? Это какая же? Какой-нибудь суперпуперяд? Ну похоронят пару десятков а с о б и с т о в Дальше что? А ничего. Сожгут бензином эту штуку со всеми потрохами и окружающей обстановкой. Только и делов. Дома чай не свои немецкие, чего их жалеть-то? Опять мимо. А что народная мудрость в этом случае говорит? Рана от сабли зарастает, а от языка никогда. Век живи, век учись. Люди еще когда доперли, какое оружие самое разрушительное – язык. п о н я т н о е дело, что не в с в е ж е з а к о н с е р в и р о в а н н о м виде. Бумаги там и, скорее всего, подлинные. В том смысле, что информация в них правдивая, достаточно важная для того, чтобы наши в эту инфу поверили. А вот среди этих несомненных и безусловных подлинников как пить дать затесалась парочка чрезвычайно вредных бумажонок, с помощью которых можно уже нашими руками натворить таких делов. что черти воду под прыгнут. Это-то мы могем дров наломать. Вот тут уж никого специально учить не надо б н о Сами хоть кого обучим. Резюме. Тратил не рванет. В этом случае и огород городить не стоило. Вспомнит кто про фокус со спицей или нет, черт его маму знает. Нет, так рисковать не будут. Скорее всего для большей правдоподобности хлопнет капсуль, воспламенитель, а заряд-то и не рванет. то мало ли будет там такой же будущий дед ординаносец, как тот, что в меня стрельнул в сорок первом. с него останется этот ящик и пинком ноги за футболить куда-нибудь в сторонку, так сказать, от греха подальше. ладно, с ящиком и п р о в а л е н ы ш е м можно сказать разобрались. и что теперь делать? прихожу я к о собиству и выкладываю ему свои соображения. поверит? с какого б о дуна он мужик не глупый, и именно поэтому в руки мне ничего не даст.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 Нет, пожимает он плечами. Ничего особенного. А что я хотел услышать? Мол на груди был в ы т у т у и р о в а н герб США, лозунг Билл Гейтс, м а з д а Сейчас не такие уж там дураки сидят. Уж все не б о с ь до мелочей предусмотрели. Чуть ниже плеча, простите товарищ лейтенант, не расслышал, что ниже плеча? Шрам у него был на левой руке, вот тут, и он показывает место. Большой? Не очень.